Эдгар ждал ее этой ночью, ждал, что она придет. Не спал почти до рассвета, прислушиваясь к шорохам за окном, и понимая, что это глупо, ведь она всегда приходит бесшумно. Ждал, глотая темноту, представляя, как она подойдет и снова дотронется до его щеки, и сегодня он ее не отпустит. Но она не пришла. Он заснул под утро, провалился в забытье, но проспал едва ли час. Снялось что-то муторное, тяжелое, и нечем было дышать. Он проснулся и долго лежал, глядя в потолок, понимая, что надо возвращаться в реальность. А возвращаться совсем не хотелось. Сквозь полуприкрытые ставни сочился слабый свет раннего утра, и птицы уже запели в ветвях над крышей. Только радости никакой оно не принесло. Ведь с уходом темноты таяли и надежды на то, что он снова сможет увидеть Летицию. А если она не придет больше никогда. Эдгар встал, прошелся по комнате, постоял, глядя в зеркало на свое измученное лицо и не зная, что ему делать. Только сейчас он до конца осознал, что его просто убивает отсутствие надежды на новую встречу. Только сейчас он осознал, что с того самого дня, как встретил Литицию на рынке, он жил только этой надеждой: на то, что увидит ее снова. И снова. Именно эта надежда стирала все заботы, делала незначительными проблемы, она придавала его жизни смысл и стремление жить дальше. Ему даже казалось, что он заново родился. А что теперь? Он в сердцах смахнул со стола папки, которые просматривал перед сном, и листы разлетелись по полу. Что она могла делать на этой переправе? Зачем ей было бежать, если она и в самом деле племянница Гатье Бернара? Ведь сомнений нет, это она. И что это за история с тем сыщиком, который вернулся из Старого Света? Почему он назвал ее мошенницей? Почему она сбежала от Бернаров? Почему, почему, почему? Вопросы не давали покоя. Ему нужно было что-то сделать. Сейчас, когда отсутствие надежды превратилось в петлю на шее, рациональный ум Гара стал цепляться за любую возможность занять себя хоть чем-то. Чем-то, что поможет ему эту надежду возродить. «Тело ведь не нашли, только платье». быть может она хотела чтобы все так подумали если она бежала из старого света назвавшись новым именем то может она снова сделала так же и тогда тогда она наверняка жива эта мысль была сладкой почти спасительной сейчас эдгару было плевать пусть она мошенница пусть даже она прячет украденные деньги ему все равно она нужна ему и если есть хоть малейшая надежда на то что она жива он ее найдет план созрел быстро Как можно скорее нужно увидеть Бенье и поручить ему новое дело. Нужно найти этого сыщика. Он сам с ним поговорит и выяснит все подробности. Платье – это только платье. Он поступил бы так же, надумая он скрыться, чтобы его не нашли. Эдгар собрался быстро, наскоро перекусив, хотел уже ехать, но появился Нил с письмом в руке и новостью о том, что пришел посетитель. «Массажельбер Фрисон желает вас видеть». «Фрисон?» – удивился Эдгар. быстро вскрывая конверт. «Да, он в гостиной». «Хорошо». Он пробежался по письму глазами. Этого следовало ожидать. Новый иск от Бернаров. Готи снова желал получить спорный кусок земли, только теперь еще добавились и новые требования о моральном ущербе. И сумма требований была очень нескромной, хотя адресовать их стоило бы, конечно, дяде Шарлю, но Эдгар подумал, что дядю лучше не вмешивать ни в какие дела с фамилией Бернар, если не хочешь совсем остаться без штанов». Он засунул письмо в карман и направился в гостиную. Жильбер Фрисон был холоден и строг. И хотя зеленовато-желтый синяк под глазом придавал его строгости довольно комичный вид, но Эдгару было не до смеха, потому что он уже чувствовал, появление этого гостя не сулит ничего хорошего. Приветствие было таким же холодным и церемонным, как и внешний вид гостя. А затем месье Жильбер... демонстративно бросил на стол сложенную втрое бумагу и сказал, старательно сдерживая свой гнев. «Надеюсь, здесь, наедине, месье Дюран, мы можем обойтись без вежливости, не так ли?» «Уж извольте», — развел руками Эдгар и спросил с усмешкой. «Так чем я заслужил такую честь?» «Я скажу вам прямо, то, что вы сделали на балу, заслуживает всяческого порицания. Вы своим поведением, своим глупым участием в аукционе опорочили имя мадемуазель Летиции». «Вы вынудили ее на то... на то... на то, что с ней произошло!» «Это полностью ваша вина!» Светло-голубые глаза месье жельбера сверкали праведным гневом. «Вы пришли отчитать меня за плохое поведение?» Эдгар усмехнулся и добавил, пожав плечами. «Поверьте, я сожалею о том, что произошло. Что-то еще, месье Жильбер?» Он и так знал, что поступил некрасиво. Он и так корил себя за это. И многое бы отдал, чтобы все исправить. Но что сейчас с этим можно было поделать? Что он сам мог с собой поделать, если некоторые поступки совершал вопреки своему разуму и воле? «И это все, что вы можете сказать?» Казалось, его ответ разозлил месье Жильбера еще сильнее. «А вы от меня чего ожидали?» Прищурился Эдгар. «Я же сказал, сожалею, и это так». «Вы хотите, чтобы я голову пеплом посыпал? Вы ведь тоже были участником аукциона, и вы тоже могли остановиться, как и Филипп Бернар?» Только не сделали этого. Надеюсь, что и вы тоже сожалеете. Она все равно выбрала меня. Она меня любит. Любила. Мы с ней хотели уехать в Старый Свет и пожениться, выпалил месье Жильбер, и его лицо покрылось красными пятнами ярости. Если бы не ваш поступок... Он едва не задохнулся от гнева, а потом, будто не найдя подходящих слов, указал пальцем на бумагу и произнес с какой-то злорадной жестокостью. «Вот». Это ваш договор с банком моего отца. Вы просили отсрочки, теперь даже не надейтесь. Я отомщу вам за мою невесту. Если вы читали договор, то там есть пункт, по которому банк имеет право в случае высокого риска невозврата суды потребовать ее досрочного погашения. А насколько я знаю, ваши дела совсем плохи. Так что в ближайшее время ждите гостей. Банк потребует возврата всех денег до последнего луи, причем немедленно. Уж я постараюсь это устроить». И вы либо вернёте деньги, либо банк отберёт у вас и дом, и плантацию, а если этого будет недостаточно, вас посадят в тюрьму за долги. Где вам самое место, месье Дюран?» Эдгар смотрел на его раздувающиеся ноздри и вздернутый подбородок и думал, что вот он снова в той же точке, как и две недели назад. Снова иск от Бернаров и кабальные условия от банка, только теперь всё стало гораздо хуже. Да ещё добавился этот пылкий юноша, одержимый жаждой мести. «Можете не утруждать себя подробностями, месье Жильбер. Основная ваша мысль мне ясна», — ответил Эдгар спокойно. «Если это все, то прошу меня извинить, я тороплюсь. «Если это все? Ну что же, скоро увидимся». Месье Жильбер нахлобучил шляпу и удалился, хлопнув дверью. Эдгар посмотрел на бумагу, оставленную на столе, уведомление о досрочном погашении. Но почему-то не эта бумага и не тот факт, что в кармане у него лежит еще и иск от Бернаров, расстроили его больше всего. «Она меня любит, любила, мы с ней хотели уехать в Старый Свет и пожениться. Я отомщу вам за мою невесту». Эти слова будто хлыстом ударили. Жгуче, больно, зло. Всколыхнули в душе Эдгара такую ярость, что он едва удержался от того, чтобы не вышвырнуть месье Фрисона за дверь. Потому что он был прав. На балу Летиция выбрала именно его, и мысль, что Летиция любила этого пылкого юношу, была для Эдгара невыносимой. Да что с ним творится? Он злился на себя, на Фрессона, на Бернаров, на весь белый свет. Он тосковал по Летиции и не знал, как унять эту тоску. Она жгла его изнутри, как кислота. Он ревновал и надеялся на то, что Летиция все-таки жива. И такого клубка противоречивых чувств в его душе еще никогда не было. Но визит месье Фрисона сыграла хорошую роль. Эдгар внезапно понял, что ему делать дальше. Жемчужина. Он должен ее продать, погасить все долги и отделаться от этого щенка. А заодно и от всех претензий Бернаров. Он решил забрать жемчужину из банка и плыть на плантацию. Там он возьмет с собой дядю Шарли или Григуара и отправится дальше, в Реюньон, к ювелиру. Но сначала нужно встретиться с Бенье. Если есть хоть малейший шанс, что Летиция жива, Он должен ее отыскать. А иначе... Иначе все бессмысленно.